из аналов-хранителей. 24 июня 1912 года. Светит солнце. 23 градуса в тени. Леди Тильный является точно в 9 часов для элапсирования. Движение в центре города, в Сити, затруднено из-за марша протестов взбесившейся баб, требующих права голоса для женщин. Но скорее мы создадим колонии на Луне, прежде чем это произойдет. Больше никаких происшествий. Отчет Франк Внутренний круг. Эпилог. парк Лондон. 24 июня 1912 года. «Эти зонтики от солнца действительно очень практичны», сказала она и закрутила свой по кругу. «Я не понимаю, ну почему от них избавились?» «Ну, возможно, потому что здесь непрерывно идет дождь». Он широко улыбнулся ей со стороны. «Но я нахожу эти штучки весьма миленькими, и кружевные летние платья тебе очень идут». «Я уже привыкаю к длинным юбкам. Это всегда такое прекрасное зрелище, когда ты их снова снимаешь». «А я так и не привыкну, что больше не смогу носить брюки», – пожаловался она. «Я так скучаю по моим джинсам каждый день и так болезненно». Он точно знал, что это были не джинсы, о чем она каждый день болезненно тосковала. Но он ни за что не сказал бы этого. Какое-то время они молчали. Парк оказался таким великолепно мирным в свете летнего солнца. Город, что простирался за ними, казалось, был построен для вечности. Он думал о том, что через два года начнется Первая мировая война, и немецкие цепелины будут сбрасывать на город бомбы.